Глава девятая. Пилотам рейса два подали горячую закуску, заказанную капитаном димерестом Торталетки, принесенные стюардессой из салона первого класса, быстро исчезали с подносов. димерест надкусив тарталетку с амаром и грибами, сдобренными пармезанским сыром, одобрительно хмыкнул. Стюардессы по обыкновению продолжали усиленно заботиться о тощем сае Джордане. украдкой. За спиной двух других летчиков они сунули ему еще несколько тарталеток на отдельном подносе. А когда Джордан повернулся к приборам, следя за системой перекачки топлива, за щекой у него был изрядный кусок бекона, нафаршированного куриной печенкой. Вскоре всем трем пилотам, отдыхавшим по очереди в мягком полумраке кабины, будет подано еще одно изысканное блюдо и десерт. Какими авиакомпания под своих пассажиров первого класса? И только столовое вино и шампанское оставалось с привилегией пассажиров и не подавались команде. Трансамерика, как и большинство авиакомпаний, старалась во все обслуживать свои рейсы первоклассной кухней. Это встречало возражение. Кое-кто считал, что авиакомпании, даже международные, должны заниматься исключительно проблемами транспорта, свести обслуживание пассажиров к определенному среднему стандарту и покончить со всякими излишествами, включая сюда и еду более высокого качества, чем обычный стандартный обед. По мнению же других, слишком многое в современном транспорте свелось к такому среднему стандарту, и они одобряли хорошую кухню на самолетах, считая, что это придает полету известный шик. Жалобы на недостаточно хорошую еду поступали к авиакомпаниям чрезвычайно редко. Для большинства пассажиров, как первого, так и туристского класса, еда в полете представлялась своего рода развлечением, и они поглощали ее с аппетитом. Вернанд Зимерест, посасывая последние сочные Кусочки Амара думал по этому поводу примерно то же, и в этот момент в кабине прозвучал громкий сигнал вызова по каналу спецсвязи, и на панели вспыхнула желтая лампочка. Брови Энсона Хэриса поползли вверх. Радиограмма по спецканалу явление необычное. А два спецвызова меньше, чем за час, нечто вообще из ряда вон выходящее. Нет... «Определенно нам нужно засекретиться», — прозвучал сзади голос Сая Джордана. Димерест протянул руку к регулятору радио. После обмена позывными между рейсом 2 и нью-йоркским диспетчером Вернанд Диммерест принялся записывать радиограмму в блокнот, пришпиленный под затененной козырьком лампочкой. Радиограмма была от управляющего пассажирскими перевозками Международного аэропорта имени Линкольна и начиналась словами «Согласно непроверенным данным». По мере того, как Диммерест писал, лицо его, на которое падали отблески света, становилось все более угрюмым, сосредоточенным. Он подтвердил прием и отключился, не прибавив ни слова. Все так же молча он протянул блокнот Энсону Хэрису. Наклонившись к свету, тот прочел радиограмму, негромко свистнул и передал блокнот через плечо Саю Джордану. Текст заканчивался словами. «Предлагаем вернуться или совершить посадку по усмотрению командира». Оба старших пилота понимали, что возникает вопрос о том, кто будет принимать решение. Хотя самолет в этом рейсе пилотировал Энсон Хэрис, а Вернон Димерост выполнял обязанности пилота-контролера, все же решающее слово оставалось за ним, как за командиром экипажа. В ответ на вопросительный взгляд Хэриса Демераст буркнул. «Кто в левом кресле? Вы или я? Чего же мы ждем?» Херис размышлял недолго. Он сказал, «Повернем обратно, но очень пологим разворотом, так, чтобы не заметили пассажиры, и пошлем Гвен Мейген опознать этого типа, из-за которого там подняли переполох. Никто из нас, само собой разумеется, не может появиться в салоне, это его вспугнет». Ну а потом... Он пожал плечами, я полагаю, придется действовать сообразно обстоятельствам. «Согласен», — сказал Диммерест. «Вы разворачиваете машину, а я возьму на себя салон». Он трижды нажал кнопку, вызывая Гвен. Тем временем Энсон Хэррис связался по радио с воздушным диспетчером и кратко сообщил. «Говорит Трансамерика, рейс 2. У нас возникли трудности. Прошу разрешения на возвращение в аэропорт Линкольна» и на введение радаром отсюда до аэропорта. Хэрис уже прикинул в имя возможности посадки в каком-либо другом аэропорту. Оттава, Торонто, Детройт, как им сообщили при взлете, были закрыты из-за снегопада. К тому же, чтобы обезвредить опасного пассажира команде, требовалось время, что также говорило в пользу возвращения на базу. Хэрис не сомневался, что Диммерост пришел бы к такому же решению. Откуда-то снизу, преодолев расстояние в 6 миль, до них долетел голос диспетчера Торонского центра Трансамерика Рейс 2. Вас понял. И после короткой паузы Можете начинать разворот влево. Курс два Готовьтесь к перемене эшелона. Вас понял, Торонто. Начинаем пологий разворот. Трансамерика, рейс 2. Пологий разворот одобрен. Как обычно, в таких случаях переговоры велись тихо. Как в воздухе, так и на земле понимали, что спокойствием можно достичь большего, чем излишним волнением и нервозностью. По характеру полученного сообщения диспетчер на земле сразу понял, что самолет терпит или может потерпеть бедствие. Лайнеры, совершающие рейсовый полет, не прерывают его внезапно и не поворачивают обратно без серьезной причины. Вместе с тем диспетчер знал, что командир корабля в случае необходимости сразу подаст сигнал бедствия и незамедлительно сообщит причину. А пока этого не произошло, диспетчер не должен отвлекать команду и задавать ненужные вопросы. Любая помощь, какая потребуется, будет оказана с максимальной быстротой и без лишних расспросов. Но уже и сейчас машина наземных служб заработала вовсю. В Торонском центре, расположенном в красивом современном здании, милях в 14 от города, диспетчер, получив сообщение рейса 2, подозвал старшего группы. Старший немедленно установил контакт с другими секторами и стал расчищать воздушное пространство, как впереди попавшего в беду самолета, так и непосредственно под ним. Последнее из предосторожности. На всякий случай. Тотчас оповестили Кливлендский центр о том, что Рейс-2, недавно переданный им Торонскому центру, возвращается обратно, и надо следить за его полетом. Оповестили и Чикагский центр которому предстояло принять рейс от Кливлинского. В Ковину самолета тем временем поступило указание от диспетчера. «Начинайте спуск до эшелона 2-8-0». доложите освобождение эшелона 330. Энсон Хэрис подтвердил прием. «Торонский центр. Говорит, рейс 2. Трансамерики. Начинаем снижаться». Сай Джордан по распоряжению Хэрриса уже сообщил диспетчеру авиакомпании по ее радиоканалу о решении возвратиться в аэропорт. Дверь кабины отворилась. Вошла Гвен Мейгин. «Если меня вызвали потому, что вам нужны еще тарталетки», — сказала она, — «то, прошу прощения, вы их не получите. К вашему сведению, у нас на борту, кроме вас, есть еще и пассажиры». Вашим нарушением субординации я займусь позднее, сказал Димирост, шутливо подражая ее безупречному произношению. А сейчас у нас тут небольшая неприятность. На первый взгляд в кабине пилотов ничего не изменилось с тех пор, как была получена радиограмма, управляющего перевозками. Однако чувствую, что от прежнего спокойно безмятежного настроения не осталось и следа. Несмотря на внешнее спокойствие, Все трое пилотов были собраны, каждый находился в состоянии полной готовности и ощущал эту готовность в других. Для достижения этого умения быстро и квалифицированно принимать ответственные решения в трудной обстановке, пилоты на своем пути к креслу командира корабля проводили долгие годы в упорных тренировках и накапливании опыта. Само по себе умение пилотировать воздушный корабль приобреталось без особого труда. И не просто за это пилоты пассажирских рейсов получали свое хорошее жалование, а за высокое искусство пилотирования, требующее находчивости, самообладания и особой авиационной мудрости. И сейчас Вернон Димерест, Энсон Хэрис и, хотя и в меньшей степени, Сай Джордан. Проявляли эти свои качества на деле. Положение на борту самолета еще не стало критическим, и при удаче все вообще могло обойтись. Но если катастрофа неизбежна, команда была готова к ней. «Мне нужно, чтобы вы опознали одного пассажира», — сказал Демирост, повернувшись к Гвен. «Но он не должен знать, что вы ищете его». «Мы получили его словесный портрет. Ознакомьтесь с ним». Он протянул ей блокнот с записью спецсообщения. Гвен придвинулась ближе, так чтобы свет из-под козырька падал на листок. Самолет слегка качнуло. Рука Гвен коснулась плеча Вернона Димериста. Он вдохнул тонкий аромат духов и остро ощутил ее близость. Скосив глаза, он увидел в полумраке ее профиль. Она читала радиограмму. Лицо ее стало серьезным, но не растерянным. Диммересту вспомнилось, как несколько часов назад она восхитила его силой духа, что отнюдь не уменьшало ее женственности. И мгновенно промелькнула мысль о том, что дважды за этот вечер он слышал из уст Гвен признание в любви. Это признание заставило его тогда задуматься. А сам он был ли когда-нибудь по-настоящему влюблен? Человеку, который привык всегда держать свои чувства в узде, Трудно ответить на этот вопрос. Однако сейчас он вдруг понял, что его чувства к Гвен больше похожи на любовь, чем все, что он испытывал когда-либо прежде. Гвен уже вторично, более медленно перечитывал радиограмму. На миг Диммерестом овладела слепая ярость. Из-за этой дурацкой истории, которая разрушала его планы, теперь ему... Уже не удастся отдохнуть и развлечься с Гвен в Неаполе. Но он тут же взял себя в руки. Сейчас не время для личных эмоций. К тому же вся эта история может привести всего лишь к задержке, возможно, даже на сутки после их возвращения в аэропорт, но в конечном счете рейс все равно состоится. Ему и в голову не пришло, что им, быть может, не удастся, сразу разделаться с этой бомбой или что эта история может окончиться не так благополучно, как в большинстве подобных случаев. Сидевший рядом с Диммерестом Энсом Херис заканчивал пологий разворот самым малым креном. Это был превосходный, мастерски выполненный разворот, как показывал прибор-пионер, своего рода дедушка авиационных приборов — Указатель крена и скольжений, подобный тому, какой был установлен еще на самолете Линдберга Spirit of St. Louis и на предшествовавших ему самолетах, и по-прежнему применялся на современных лайнерах. Стрелка указателя стояла вертикально, шарик неподвижно в центре, и только гидрокомпас позволял догадываться, что самолет отклонился от курса сделав разворот на 180 градусов. Харрис заявил, что пассажиры не заметят изменения курса, и он был прав. Разве только кто-нибудь, знакомый с картой звездного неба и расположение светил по отношению к востоку и западу, не глянет случайно в окно? Тогда он, несомненно, заметит, что самолет изменил курс. Но на этот риск приходилось идти. Другого выхода не было. По счастью, земля была скрыта облаками. И огни городов не могли служить ориентиром. Теперь Хэрис начал понемногу снижаться, нос самолета слегка пошел вниз. Секторы были лишь прикрыты, так что гул двигателей почти не изменил тембра. Хэрис осторожно, сосредоточенно, словно по учебнику, вел самолет со скрупулезной точностью, выполняя все правила, не глядя в сторону Гвен и Димероста, Гвен вернула блокнот. «Идите в салон и отыщите этого субъекта», — инструктировал ее Димерист. «Посмотрите, при нем ли чемоданчик. И нет ли способа его отобрать. А вы понимаете, что ни один из нас не должен появляться там? Пока, во всяком случае, чтобы не спугнуть его. Конечно, — сказала Гвен, — я понимаю. Но и мне туда идти незачем». «Как так?» «Я уже знаю, где он сидит», — спокойно сказала Гвен. «Место 14А». Вернон Диммерест, испытующий на нее, поглядел. «Вероятно, мне не нужно предупреждать вас. Как важно, чтобы тут не произошло ошибки. Если есть хоть малейшее сомнение, ступайте и проверьте. У меня нет сомнений». Примерно полчаса назад пояснила Гвен, После того, как пассажиры первого класса отобедали, она прошла в туристский салон, чтобы помочь стюардессам. Один из пассажиров, у окна слева, задремал. Когда Гвен заговорила с ним, он мгновенно проснулся. На коленях у него лежал чемоданчик. Гвен предложила взять его и положить куда-нибудь на время ужина, но пассажир отказался. Он продолжал крепко держать чемоданчик, словно какую-то драгоценность. А потом, вместо того, чтобы достать складной столик, пассажир использовал чемоданчик. Поставив на него поднос с едой, Гвен, привыкшая к чудачествам пассажиров, не придала этому значения. Однако, человека этого она, конечно, запомнила. Все приметы, перечисленные в радиограмме, совпадали с его внешностью. Я хорошо его запомнила еще и потому, что он сидит как раз... Рядом со старушенцей, безбилетной пассажиркой. Вы сказали, что он сидит у окна? Верно? Да. Это несколько осложняет дело. Не так-то легко будет дотянуться и вырвать у него чемоданчик. Но тут Диммересту вспомнилась та часть радиограммы от УП, которая гласила. «Если предположение правильно...» Спусковое устройство, скорее всего, находится снаружи и, может быть, легко приведено в действие. Проявляйте особую осторожность, если решите силой завладеть чемоданчиком. Демирос почувствовал, что Гвен сейчас тоже вспомнила это предостережение. И впервые не то чтобы страх, но какая-то неуверенность нарушила четкий ход его мыслей. Страх мог прийти потом, пока его еще не было. Возможно ли, что эта угроза взрыва может оказаться не просто угрозой? Вернону сто не раз приходилось обсуждать такого рода ситуации, но у него как-то не укладывалось в голове, что он сам может попасть в такое положение. — Энсон Хэррис теперь? — все так же плавно выводил самолет из разворота. Они уже летели в противоположном направлении. Сигнал вызова по каналу спецсвязи прозвучал снова. Димерст сделал знак Саю Джордану. Тот переключился на спецсвязь. Дал сигнал приема и начал записывать радиограмму. Энсон Хэрис тем временем снова вызвал Торонский центр. «Я вот о чем думаю, Гвен», — сказал Вернон Димерст. «Нельзя ли под каким-нибудь предлогом...» — Убрать оттуда двух соседей Геррера. Когда он останется один, может быть, кому-нибудь из нас, удастся подойти сзади, наклониться над пустыми сиденьями и выхватить чемоданчик. — Он сразу заподозрит неладное, — решительно заявила Гвен. — И, разумеется, насторожится. Он и так уже весь как на иголках. Если мы уберем его соседей, — то какой бы мы при этом ни избрали предлог, он тотчас заподозрит подвох и будет смотреть в оба. Второй пилот протянул им блокнот с последней радиограммой, полученной по спецсвязи. Радиограмма была от УП аэропорта Линкольна. Демерест и Гвен, наклонившись к свету, прочли. По дополнительным сведениям наличие у пассажира Геррера взрывного устройства полностью подтверждается. Повторяю. «Полностью подтверждается. Пассажир психически не уравновешен, не контролирует свои поступки. Вторично рекомендуем действовать с величайшей осторожностью. Желаем удачи». «Вот это послание мне особенно понравилось», — сказал Сай Джордан. «Ну как это мило с их стороны! Какая трогательная заботливость! Заткнись!» Резко оборвал его Димерест. На несколько секунд в кабине воцарилось молчание. «Если б можно было придумать что-то», — медленно проговорил Димерост. — «как-то отвлечь его внимание, чтобы он выпустил из рук чемоданчик. Нам нужно всего несколько секунд, чтобы завладеть им две секунды, если действовать быстро». Он даже на пол его не ставит, — заметил Гвен. «Я знаю! Знаю!» Я просто рассуждаю сам собой. Вот и все. Он помолчал. Давайте обдумаем все сначала. Между Геррера и проходом находятся двое пассажиров. Один из них... Один из них мужчина. Он сидит у прохода. Кресло посередине занимает миссис Квонсет. Дальше сидит Геррера. Значит, бабуля сидит непосредственно рядом с Геррера? Рядом с чемоданчиком? Да, конечно. Но что нам это дает? Даже если мы посвятим ее во все, едва ли она... Демерост перебил Гвен. Вы еще ничего и не говорили? Она не знает, что мы ее поймали? Нет, вы же сами не велели. Да-да. Просто я хотел еще раз удостовериться. Снова наступило молчание. Вернан демерост напряженно думал, взвешивал все за и против. Наконец он проговорил с расстановкой. У меня возникла идея. Быть может, ее не удастся воплотить в жизнь, но другой возможности я пока не вижу. Теперь слушайте внимательно, я объясню вам, что нужно делать. В салоне туристского класса большинство пассажиров уже покончили с ужином, и стюардессы собирали подносы. На этот раз ужин прошел быстрее обычного, отчасти потому, что из-за опоздания с отлета многие пассажиры подкрепились в аэровокзале. И теперь в этот поздний час одни совсем отказались от еды, а другие лишь слегка поковыряли вилкой в тарелке. Миссис Ада Квонсет продолжала болтать со своим новым приятелем-музыкантом. Одна из стюардесс, бойкая молодая блондинка, обратилась к ним. — Вы уже закончили? Можно взять подносы? — Да, пожалуйста, мисс, — сказал музыкант. Миссис Квонсет приветливо улыбнулась. «Спасибо, душенька. Можете взять мой поднос. Все было очень вкусно». Угрюмый человек, сидевший по левую руку от миссис Квонсет, вернул свой поднос, не произнеся ни слова. И тут маленькая старушка из Сан-Диего заметила другую стюардессу, стоявшую в проходе. Миссис Квонсет еще раньше обратила на эту девушку, по-видимому, старшую стюардессу. Это была жгучая брюнетка с очень привлекательным широкоскулым лицом и решительным взглядом темных глаз. Сейчас взгляд ее был холодно и непреклонно устремлен на аду Квонсет. «Извините, мадам, разрешите проверить ваш билет?» «Мой билет? Извольте». Миссис Квонсет изобразила удивление, хотя мгновенно поняла, что кроется за этой просьбой. Видимо, они уже пронюхали или почему-либо заподозрили, что билета у нее нет. Но миссис Ада Квонсет еще никогда не сдавалась без боя. И мозг ее тотчас заработал с лихорадочной быстротой. Сейчас главное выяснить, насколько осведомлена эта девица. Миссис Квонсет открыла сумочку и сделала вид, что роется в ее содержимом. «Где-то он у меня здесь, моя дорогая». «Должен быть где-то здесь», — она самым невинным видом подняла глаза на стюардессу. «Должен быть здесь, если только контролер не отобрал его у меня при выходе из вокзала. Может, он оставил его у себя? А я не обратила внимания?» «Нет», — сказала Гвен Мейган. «Он этого сделать не мог. Если это обратный билет, у вас должен остаться купон на обратный полет». «А если билет в один конец, у вас остался бы корешок от билета и посадочный талон». «Да, странно...» — миссис Квонсет продолжала рыться в сумочке. Гвен сказала жестко, «Разрешите, я погляжу сама?» Во время этого диалога обычную ее обходительность как рукой сняла. «Если билет лежит у вас в сумке, я его найду». «Если же его там нет, это избавит нас...» «С вами от излишней потери времени!» «С какой-то стати!» — возмутилась миссис Квонсетт. Впрочем, она тут же сбавила тон. «Я понимаю, что вы не хотели меня обидеть, моя дорогая. Но у меня здесь, помимо всего прочего, лежат личные бумаги. А вы, особенно вы, как англичанка, должны уважать неприкосновенность личности. Вы ведь англичанка, не правда ли?» «Кто я такая не имеет ни малейшего отношения к делу? Сейчас нас интересует ваш билет, если, конечно, он у вас есть». Гвен повысила голос. Слова ее были слышны теперь другим пассажирам. Кое-кто повернул голову в их сторону. О, господи, да есть у меня билет!» Вопрос только в том, куда я его сунула. Миссис Квонсет дружелюбно улыбнулась. А вот то, что вы англичанка, я сразу поняла, как только вы заговорили. В устах некоторых людей, вот как ваших, например, английская речь звучит так пленительно. Обидно, что мало кто из нас, американцев, обладает таким произношением. Мой покойный супруг не раз бывало говорил мне, что говорил ваш супруг, нас не интересует. Где ваш билет? Нелегко было Гвен держаться так нелюбезно, даже грубо. В обычных обстоятельствах она обошлась бы с этой старушкой хоть и твердо, но добродушно и даже дружелюбно. Запугивать женщину вдвое старше себя было очень не по душе Гвен, но когда она покидала кабину пилотов, Вернон дал ей на этот счет строжайшее указание. Миссис Квонсет, была, оказалось, несколько оскорблена. Я терплю ваши грубости, милочка. Но как только найду билет, я не примину объяснить вам, что ваше поведение. В самом деле, миссис Квонсет. А Гвен не укрылась, как вздрогнула старуха, когда она назвала ее по имени. Впервые ее спокойное благодушие было поколеблено. А Гвен неумолимо продолжала Ведь вы, ада Квонсет, не так ли? Старушка приложила губам кружевной платочек и вздохнула. «Ну, раз уж вам известно мое имя, было бы бесполезно его скрывать, верно?» «Безусловно. Тем более, что мы знаем про вас все. Вы настоящая уголовница, миссис Консетт». Теперь уже многие пассажиры смотрели в их сторону и прислушивались к разговору. А некоторые даже покинули свои места и подошли поближе. Симпатии всех были явно на стороне старушки. Все неодобрительно поглядывали на Гвен. Пассажир, сидевший у прохода и беседовавший с миссис Квонсет, когда появилась Гвен, беспокойно заерзал на сиденье и сказал, «Если произошло недоразумение, может быть, я могу помочь?» «Никакого недоразумения не произошло», — сказала Гвен. «Вы путешествуете вместе с этой дамой?» «Нет». «Тогда это вас не касается, сэр». До этой минуты Гвен ни разу не позволила себе взглянуть на пассажира, сидевшего у окна, и он тоже не смотрел на нее, однако его поза и наклон головы свидетельствовали о том, что он внимательно прислушивается к происходящему.